Глава 21. Элви. По плотно сжатой челюсти и пустоте в глазах она поняла, что Сагаля приготовился к ее реакции. Элви зацепилась ногой и рукой за поручни на стене и поискала в себе какие-нибудь чувства, соответствующие его ожиданиям, но нашла лишь слабое разочарование. Даже голова не кружилась. Когда адмирал вызвал ее к себе, Элви заподозрила неладное. Теперь, когда остальная команда разбужена и введена в курс дела, всё, что говорилось на мостике даже шёпотом, за минуты становилось известно всем и каждому. Так действует на людей страх, заставляя быстро делиться слухами. А если я против этого плана, сказала она. Потому как мы оба знаем, что я против. Я передам это лично первому конслу Эдуарту. Для него не менее важно, чем для меня, чтобы вы понимали, насколько серьезно мы относимся к вашему мнению. Это что-нибудь изменит? Честно? Ну, вашу ж мать. Еще один корабль с бомбой после... Она сделала рукой неопределенный жест, означавший пространство врат, потерянные врата и все остальное. У нее было три дня, чтобы переварить случившееся, но она не смогла. Слишком оно было огромным. трёх дней оказалось достаточно для Сагале, чтобы доложить Эдуарту, обдумать и ответить. Но вероятно недостаточно, чтобы Сагале успел возразить и получить отказ. Он даже не пытался. Но вот что разочаровывало. У нас есть протокол. Если корабль исчезает при проходе, следует послать в те же врата корабль с бомбой. Только так мы сможем донести наше сообщение. А потом посмотрим, не лежимся ли ещё парочки врат. Наши потери значительны, но по мнению первого консула, они не свидетельствуют об эскалации со стороны врага. И как же вы пришли к такому выводу? Сагале поднял руку, но мягкость во взгляде превратила этот жест скорее в просьбу выслушать его, чем в приказ замолчать. Элвис скрестила руки на груди и кивнула. Атаки врага были неэффективны в том, в том, что они нанесли незначительный ущерб. Потеря сознания, которую мы пережили в Соле, когда погибла Паллада, возможно, была смертельной для создателей протомолекулы, но нам не причинила вреда. Ответный удар в системе Тэкома в любом другом месте оказался бы ерундой. Эффект был вызван неудачным стечением обстоятельств, скажем так, особенностями ландшафта, которых нет больше нигде в империи. То есть я просто выбрала не тот атолл Бикини. Никто не винит вас в том, что произошло, доктор. Вы не могли знать больше, чем мы. Если и была допущена стратегическая ошибка, то мной. Я рассматривал негостеприимную природу системы как преимущество и проглядел возможные последствия. Он развёл руками. Или, сказала Элви, это была ловушка. Я не понимаю, как. Помолчите, теперь моя очередь. То, что мы видели в тыккоме, совершенно не похоже на предыдущие случаи. Мы всё время оставались в сознании. В наше восприятие или что-либо не изменялось. Это было нечто совсем другое, и если вы ищете в этом логику, найти её не так уж сложно. Просветите меня. Та звезда не естественного происхождения. Её создали, сконструировали из системы, похожей на Сол. Её сделали и нацелили на врата, как будто привязали спусковой крючок ружья к дверной ручке. Наш корабль с бомбой как-то активировал её. Может, он заставил нечто посмотреть на нас и таким образом запустил процесс. Я не знаю, но это была мина-ловушка. Интересная интерпретация с кислой миной, будто укусил гнилое яблоко, заметил Загале. Они выстрелили из самого большого ружья, какое только можно создать, учитывая физические законы вселенной. И при этом что? Станция была построена так, чтобы пережить это. Хана приняла гамма-лучи взорвавшейся нейтронной звезды и не погибла. Вам это кажется важным. Мне это кажется явным признаком того, что мы ввязались в драку далеко не в своей весовой категории, и нужно перестать наносить удары. Мне нужно кричать, доктор. Элви разжала кулаки и попыталась расслабить челюсть. Лицо горело, и она не знала от страха или от злости, если обычные эмоции вообще подходят к подобной ситуации. У Сагаля зазвенело какое-то предупреждение, и он его отключил. «Не то чтобы я с вами не согласен», — сказал он. «Но что значит перестать наносить удары?» «Например, для начала было бы неплохо не посылать корабли с бомбами». «Возможно. Или полностью прекратить использование врат. Вы нам это порекомендуете? Некоторые колонии погибнут, но, может, это приемлемые потери». Однако, когда проблемы начались в прошлый раз, отключение врата не спасло существ, использовавших их. Когда мы включили систему, они были мертвы. Я предлагала не создавать проблемы. Они начались задолго до существования Лаконии. Корабли исчезали десятилетиями. Чтобы это не было, оно началось до того, как мы его распознали. Лучший способ разрушить стратегический план это забросить его раньше, чем на то появятся достаточные причины. Первого консула ввели в курс дела, и он считает, что план зуб за зуб по-прежнему имеет смысл. И значит, вы это сделаете. Я делаю то, что приказано, доктор. Я офицер армии Лаконии, как и вы. Настроение на «Соколе» проявлялось в мелочах. Вместо того, чтобы, размышляя о чем-то, бродить в столовую и обратно, Джен оставалась на рабочем месте. Треван слонялся по кораблю, выстукивая рваный ритм большим и средним пальцами каждый раз, когда приходили новые данные о состоянии медины и тайфуна. Сагале большую часть времени оставался у себя, избегая Эльви Фаиза и остальных учёных, как будто их неодобрение его волновало. Где-то там у Медины капитан вытянул короткую спичку, и новым кораблём бомбы стала причуда Мирона. На главном экране рой мехов и дронов выгружал из его трюма в груз. Маленькие огоньки их двигателей напомнили Элви термитник. На Медине хранилось антивещество как раз для подобного случая. Инженеры губернатора Сонг разгонят реактор корабля до критического уровня и отключат системы безопасности, чтобы, когда сработает бомба, добавить к ее разрушительной мощи взрыв реактора. Но оставалась проблема... Как заставить корабль исчезнуть при отсутствии трафика? Кривая безопасности основывалась на объёме материи и энергии, проходившем сквозь эти врата. Обычно это означало сдерживание потока на безопасном уровне, но сейчас требовалось поднять его выше порогового значения, не посылая во врата корабли. Как неустанно напоминал Сагале, заминированный корабль должен быть следующим, что пройдёт во врата. Если они пропихнут сначала десяток других кораблей, враг может не понять сообщение первого консула. Для этого требовалось направить во врата мощный поток энергии. Излучатель магнитного поля с Тайфуна мог справиться с задачей, но сначала необходимо убедиться, что по ту сторону врат ничто не пострадает. От сочетания осторожности и безрассудства у Элви захватывала дух. «Я должна поговорить с ним еще раз», — сказала она. сказать ему, что он не прав по настоячевей, возразил Фаиз. Вдруг он изменит своё мнение, если ты сильнее с ним не согласишься. Он не так плох, сказала она, и поскольку знала, что он именно таков, добавила: должно быть хоть что-то. Нет, милая. Джен посмотрела на них со своего рабочего места. Губы у неё сжаты в линию, в глазах беспокойство. В системе Тан-Джавур 80 тысяч населения. Одна обитаемая планета с тремя городами. База на главном спутнике. И они... Я просто не могу это осознать. Их больше нет. Может, с ними все в порядке? Сказала Элви. Просто они вне досягаемости. Возможно, им даже лучше, чем нам, если на то пошло. Если только их солнце не взорвалось. Об этом ведь рассказывали, не так ли? как создатели протомолекулы выжигали целые системы. Треван снова защелкал пальцами по монитору. «Тан-Джавур всего в восьми с половиной световых годах от Гидары. Если там была крупная вспышка, мы об этом узнаем», — сказал он. «Мне это не нравится», — сказала Джен. «Никому из нас не нравится», — ответил Фаис. «Честно говоря, думаю, старик Сагале тоже соскочил бы, если бы мог». «Что?» — спросила Джен. «А, нет, не это. Ну, то есть это мне тоже не нравится, но я вот про что». Она вывела на главный монитор какие-то неизвестные Элви данные. Причудо Мирона исчезло, сменившись энергетическими кривыми. Джен повернулась с таким видом, как будто их значение очевидно. «Я биолог», — сказала Элви. «Мы наблюдаем излучение, исходящее из пространства между вратами. Раньше его не было. Там нечему излучать». Эта маленькая карманная вселенная просто заканчивается у колец. Всё остальное исчезло, будто ушло за горизонт событий. А с момента, ну, с тех пор, как мы сюда что-то проходит. Что-то скребётся на чердаке, сказал Фаиз. Это как-то не успокаивает, по крайней мере меня. Что ты об этом думаешь? спросила Эльви. Не знаю. Я просто вижу данные, которые говорят, что происходит нечто, чего раньше не происходило, и это не успокаивает. Голос в её памяти сказал ясно и отчётливо: распределённая ответственность это проблема. Один человек отдаёт приказ, другой его выполняет. Один может сказать, что не нажимал на спусковой крючок, другой, что выполнял приказ, и оба ни при чём. Эльви медленно выдохнула сквозь сжатые зубы. Она запросила связь с офисом Сагале. К ей вочесть Джон ответил немедленно. Доктор Акойя. Адмирал, не могли бы вы присоединиться к нам на мостике? Вы должны взглянуть на кое-какие данные. Она ощущала его сомнение. Он решал, не уловка ли это, чтобы остановить план. То, что данные реальны, не означало, что это не уловка. "Иду", сказал Сагале и разорвал соединение. Никогда не поздно взбунтоваться. жизни радостно объявил Фаис. У нас нет шансов, сообщил Тревен. Я провёл навигационный анализ. Даже если мы перехватим управление кораблём, Тайфун превратит нас в пыль до того, как мы высунемся из врат. Господи Иисусе, Тревен, я пошутил. А, извини. Помнится, когда-то я была просто учёным, сказала Эльви. Мне это нравилось. Было здорово. Через пять минут на мостике появился Сагалей и поплыл к своему месту, будто никого не замечая. Элви вспомнила его, мокрого после кресла амортизатора и плачущего. Сейчас это был другой человек. На секунду она против своей воли почувствовала восхищение. Сагалей молча смотрел на дисплей. Самыми громкими звуками были шелест систем регенерации воздуха и пощелкивание среднего и большого пальцев Тревона. Сагале неотерпеливо рассматривал графики энергии, пока Дженс снова объясняла их значение. Когда она закончила, он спокойно пристегнулся к своему креслу и взглянул на Эльви. Она что-то уловила в его глазах, возможно, благодарность. Сагале жестом открыл канал связи. "Адмирал Сагалем", сказала губернатор Сонг. "Чем могу помочь?" В её голосе слышался намёк на тягучий акцент долины Маринар. Эльви задумалась. Это призрак марсианина, работавшего на лаконию или лаконица, пронёсшего свой акцент сквозь чужие миры. Присущи ли такое послушание только людям Дуарте, или оно всегда было частью марсианского характера? Мои яйцеголовые выдали анализ, и я хотел бы, чтобы ваши яйцеголовые на него взглянули. Может, это ерунда, но я бы порекомендовал приостановить работу с заминированным кораблём, пока мы не поймём, что это такое. Возникла длинная пауза. Вы меня заинтриговали, адмирал. Присылайте что там у вас. Спасибо, я ответил с огалей, губернатор отключилась. Отправьте это на Тайфун и Медину, доктор Ливли. Посмотрим, разделяют ли они вашу встревоженность. Есть, yes, сэр, сказала Джем и принялась собирать информацию с таким видом, будто ей добавили 5 минут к выпускному экзамену. Фаиз тронул Элвиза плечо и едва слышно сказал: Думаешь, мы смогли улизнуть? Вселенная взорвалась. Если бы был звук, он был бы оглушающим. Эльви всё равно зажала уши руками. Рефлекс. Джен кричала. Эльви попыталась опуститься на палубу, но смогла только поджать под себя ноги и парила в позе зародыша. Изгиб поручни рядом с ней стал изысканным и прекрасным. Тёмное пятно Там, где стёрлась смазка, походила на карту какого-то бескрайнего побережья, фрактального и сложного. Она ощущала рядом присутствие Фаиза, волны давления, проходившие между ними, накатывавшие и отражавшиеся, пока они оба кричали. Воздух превратился в туман из атомов. Сагале стал облаком атомов, а она стала облаком. Так уже было, подумала Эльви. С тобой это уже было. Не отвлекайся. Не теряй себя. Облако вибрации в вакууме, бывшее её рукой, скользнуло сквозь пустоту и стукнулось об облако, бывшее поручнем. Энергетические поля между её атомами и атомами переборки затанцевали под давлением, и молния прошила её руку, слишком сложная, чтобы проследить за её рисунком. Эльви понимала, Она что-то чувствует, но происходило столько всего, что трудно было осознавать свои ощущения. Она обнаружила, что видит сквозь внезапно ставшее облачком тумана корабль и облака других кораблей вокруг него. Медина, грозовой тучи висела в центре. Сквозь облака что-то двигалось, тёмное и гибкое, как танцор, скользящий меж капель дождя. И ещё. И ещё. Они были повсюду. Проходили сквозь газ, жидкость и твердую материю, рассеивая облачка. Они были твердыми, реальными, а облака материи нет. Реальнее, чем что-либо виденное ею. Щупальца тьмы, никогда не знавшей света, никогда не узнающей света. Ты уже видела это отсутствие света раньше, тьму, похожую на око разгневанного бога. Ты уже говорила кому-то. а дно закрутилось вихрем слева от нее, если «лево» еще что-то значило, и загнулось вопросительным знаком, а атомы и вибрации кружились в нем и вокруг него. От красоты и изящества не отвести глаз. Облака смешались, завихрились абсолютно чистыми цветами. С усилием Элви поняла, что это кровь. Да, такое уже случалось. В первый раз это ее ошеломило, И сейчас тоже, но теперь она хотя бы знала, что это и могла мыслить разумно, хотя бы секунду. Ты молодец, детка, молодец. Ты сможешь. Ещё немножко, давай. Она попыталась вспомнить, где у неё горло, представить, как точки материи и пустоты раньше произносили слова, что они всё ещё на это способны. Они были её делом, воздухом, которым она дышала. Она попыталась заставить их закричать. Экстренная эвакуация. Майор Акойе, код Дельта-8. К ней метнулось щупальце темноты и отдёрнулось. Они все ускользали, опадая чёрными снежинками сквозь облако вибраций раньше бывшей палубы. Всё закружилось, одна форма перетекала в другую. Тело Джен покатившееся, когда маневровые двигатели превратили пол в склон холма. Чья-то рука от пальцев до локтя, сияние главного дисплея, слишком значительное само по себе, чтобы нести какой-то иной смысл, кроме простой элегантности захваченных фотонов. Она ощущала свою боль, как звук далекого водопада, и провалилась сквозь нее в какое-то подобие сна. И через секунду вернулась. Ускорение, может, в треть, а может, и в пять джи тянуло ее вниз. Когда Эльви заставила себя сесть, выяснилось, что кровь приклеила её щеку к полу. В воздухе воняло какой-то адской смесью запахов, слишком сложной, чтобы разобрать на составляющие. Бессмысленной какофонией извинялись сигналы тревоги, эхом отражаясь друг от друга. Всё разом пошло не так. Эльви усилием воли подняла себя на ноги. Мостик представлял собой сцену из ночного кошмара. Целые куски переборок палубы и оборудования исчезли, будто какой-то художник стёр случайные участки картины, и людей. Сагале так и сидел на своём месте. Часть его головы и правого плеча просто исчезла. Джен лежал неподвижной грудой, залитой кровью, возможно, её собственной. Рука Трева навалялась рядом с его станцией. Но там, где раньше было его кресло, зияла дыра, ведущая на следующую палубу и ещё ниже, будто коралловый риф, сделанный из её корабля, друзей и "Фаиз", закричала она. "Фаиз!" "Здесь", сказал его голос рядом с ней. "Я здесь, я жив". Он на две трети выбрался из кресла. Жидкость в резервуаре переливалась через край и утекала. "Я жив". Повторил он: "У тебя нет ноги". "Знаю, но я жив". Эльви захрамала к консоли управления, с виду почти неповреждённой. Идти было трудно. Она не понимала почему, пока не взглянула на ноги и не обнаружила на бедре дыру размером с бейсбольный мяч и сразу ощутила боль. Корабль поменьше уже 100 раз погиб бы, но Сокол был крепким орешком. Он сращивал множественные повреждения корпуса достаточно быстро, чтобы удерживать воздух. Реактор плевался ошибками с такой скоростью, что Элвин не успевала следить. Она вывела данные с сенсоров, и на экране появились звёзды. Корабль вышел из медленной зоны и колец. Система определила небо лаконии. Элвин нацелила сенсоры обратно на врата позади корабля. Они выглядели спокойными, будто ничего и не произошло. В ее горле забулькал смех, и Элви постаралась подавить его, боясь, что начав уже не сможет остановиться. Она открыла канал, молясь, чтобы от сокола осталось достаточно, и он сумеет послать сигнал. В секунду система не отвечала, и Элви похолодела. Затем передатчик ожил. «Спасибо тебе», — сказала она кораблю. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Она собралась с силами, размышляя, сколько крови потеряла, сколько у нее осталось. «Всем кораблям! Это майор Акойя из директората по науке. Мне нужна немедленная помощь. У нас значительные потери».